Глава 94. Тилетилетеста. Энтони Арбас дает отпор небесному воинству. В ритуальных камнях энергии почти не осталось, однако что пламя, что древо уверенно чувствовали себя в чужом мире. Марбас решил действовать наверняка. Демоны и светлые разбрелись по зале, кто-то из них уже создавал порталы, пока Елена делилась эмоциями с Эдрианом, а заодно с Лотаром и Алисией он, не таясь, подошел к Азазелю. Вы не сказали ни слова о нашей свадьбе. Учитывая ваш статус чертогах и мой в аду, нам придется подтвердить союз на межмировом уровне. Так почему бы не сделать это сейчас, пока сакральные символы здесь? Вы знаете ответ. Никакой свадьбы не будет. Пресветлый сохранял спокойствие на первый взгляд легко. Не пытайтесь разжалобить дочь и жену. Ваша привязка — это ваша проблема. С сердцебиением разберетесь или нет? Опять же, ваше дело. Я позабочусь о том, чтобы сеть, которой вы ее обмотали, Елену больше не беспокоила. В таком случае я требую поединка. Этим способом мы, демоны и ангелы, доказывали свое право забрать девушку другой расы. Такой древний светлый, как вы, видимо, просто забыл об этом обычае, как я о собственном согласии на наш союз. Его давал сэр Джозеф, а вовсе не Принцепс. И распространялось оно на его дочь, не на дочь Азазеля. К тому же вы правы. Я находился в нескольких личинах одновременно, чтобы успевать за делами в разных мирах, и вся их память мне пока недоступна. Это, возможно, восстановится, а может и нет. Принцепс по-прежнему держался в рамках вежливости. К тому же к ним спешила Фелиция, которая отходила сказать дочери пару слов. «Это то, о чем я думаю. Только не говорите, что нас ждет еще одна безобразная сцена с отрубанием голов. Постараюсь этого избежать, леди». марбо улыбнулся. В аду в похожей ситуации в стороны летели бы столы и стулья, два демона бы уже сцепились внутри огненного круга. Светлые же вплоть до момента смерти соблюдали нелепый церемониал. Понимая, что Азазель торопиться не станет, он сам бросил вызов. Фиолетовое пламя, от которого оставался лишь небольшой костер, внезапно размножилось. Оно появилось в нескольких местах сразу и разгорелось как минимум в человеческий рост. Присутствующие быстро сообразили, что представление еще не окончено. «Стоит ли мне участвовать, Принцепс?» К ним подошел Лотар. «Мы с Марбасом своего рода родственники через сына моей супруги. Это личный вызов?» уточнил Азазель. «Вы вызываете меня или отстаиваете свое право взять жену в одной из правящих семей?» «Последняя», — прорычал Этвуд. Он не мог отделаться от ощущения, что Азазель провоцировал его. Хотя речь Светлого была подчёркнута корректной, он позволил себе пару резких жестов, и ещё эта невыносимая митра. «Тогда не вмешивайтесь, Лотар», — наполовину приказал, наполовину посоветовал первый из сенаторов. «У нас найдется, кому еще постоять за честь чертогов». Марбас перестал обращать на него внимание и двинулся в центр залы. Он снова перевоплощался. Уже потрясая гривой, он ревел во всю мощь легких, Его кровь сгущалась и темнела, приближаясь по структуре к лавовому потоку. Затем он легко оттолкнулся от пола и воспарил наверх. Потолок исчез, и на его место вернулись облака. Взволнованная Елена попробовала подойти ближе, однако ее остановил круговой барьер. Поединок начался. Кто же противник? Леди Фелиция легонько удерживала мужа за локоть. Оба не отходили от древа. Впрочем, светлых не пришлось ждать долго. Скоро к Этвуду присоединились двое — Ариэль залого дома и Эйнджел Синего. Никто из них не разговаривал. Крылатые фигуры кружились в медленном танце. Белые крылья против угольно-чёрных. Этвуд напал первым. Он бросился на Ариэль, и в момент, когда две пары мечей с двух сторон нацелились, на него резко ухнул вниз. Граф подцепил девушку Архонта за сандали, дернул, сбил, развернул и раскроил спину ударом лапы. Публика охнула, а Зазель успел предотвратить падение своей дальней родственницы, подставив над полом воздушную подушку. К древу!» — отдал он короткое распоряжение. Неприятно, но эти царапины уйдут часа через три. Теперь уже Ангел и Демон сошлись один на один. Лапы Марбаса с внешней стороны закрывали металлические щитки, при этом он свободно орудовал когтями. Синий попробовал пройти через львиную оборону, рассчитывая пробить кольчугу, но и ему принц не дал много времени. Несмотря на то, что мечи превратились в два крутящихся, разящих смерча, Марбос выставил щиток боком, попав прямо в один из них, а по второму нанес удар не менее защищенным кулаком. Вторая лапа достала Эйнджела снизу вверх, от шеи к подбородку. Когти вспороли плоть. Пресветлый пикировал вниз, обливаясь кровью. «Принц бездны Марбос нанес поражение сенаторам из залого и синего дома», провозгласил голос, который растерял свою звонкость. «Бездна сохраняет силу». Наследный принц имеет право породниться с одной из первых небесных семей. Камням требовалось вернуться в чертоги и наполниться энергией. Зато Риэль и Энджел получали немедленную помощь прямо тут. Их прислонили к призрачному стволу с обеих сторон. Марбас встал на пол двумя ногами. все таки на горизонтальной плоскости привычнее. Он помахал Елене, молясь про себя, чтобы девушка не была слишком шокирована. И тут вот снова зафиксировал характерный металлический звук. Азазель по-прежнему стоял вровень с ним, однако мечи достать успел. Это провокация? Энтони собрал все самообладание разом. На перерожденного, как бы он ни был ему отвратителен, нападать нельзя. Помимо множества нюансов политического свойства, он еще и папаши Елены. Нехорошо начинать брак с трупа одного из самых близких. Азазель, не дождавшись нападения, нехотя пропустил его к невесте. Пресветлый даже извинился, правда, коротко — сообщил, что мечи — это рефлекторная реакция на поражение, нанесенное собратьям. «Замечательно», — проворчал Марбус. «Не надейтесь, что я буду об вас мараться. Теперь вы, наконец, прислушаетесь к желанию собственной дочери». «Конечно», — заверил его Азазель. «Но вам придется подождать. Мы должны убедиться, что перевоплощение Светоча завершено, что Елена не находится под воздействием и выбирает вас по доброй воле». «У вас есть сутки, Азазель. Ей нужно отдохнуть. Дальше мне плевать, что вы там задумали». Через сутки я женюсь на Елене Валентайн, сколько бы титулов к ней не прилагалось дополнительно.